Едва пересели на шведский паром, как сразу окунулись в другой мир. Улыбки, смех, на улицах радость и довольство. Наиболее шустрые журналисты встретили Бунина уже на пограничной станции. Один за другим сыпались вопросы. Бунин находчиво отвечал, его шутки вызывали улыбки интервьюеров. По мере приближения к Стокгольму журналистская рать возрастала. Томленный Бунин доверил отвечать на вопросы Цвибову. Журналистов интересовало, кто представит Бунина королю. По традиции это делает посол той страны, откуда родом лауреат. Но посол был советский, Калантай. Далее слово самому Цвибову. «Я и сказал по адресу этой дипломат, что-то очень нелюбезное». В утренних стокгольмских газетах это превратилось в своего рода политическую сенсацию. И Калантай заявила, что она на торжество раздачи премии вообще не явится. Выходкой Цвибака Бунин был раздосадован, но дело было уже не по праве. В Стокгольм, пыхтящий, сияющий медью и темным лаком, паровоз прибыл на рассвете. Толпа с цветами. Яркие Юпитеры киношников, вспышки магния фотографов, новые вопросы неугомонных журналистов, серебряный поднос с хлебом с солью на вышитом полотенце от отечества. Карусель вновь запертелась. Через час Бунин наблюдал из дворца Нобеля узкий канал, похожий на петербургский, с темной свинцовой водой, Тяжелую громаду королевского дворца, чуть прибеленную снегом. Ну и его команде отвели три громадных, похожих на залы комнаты, великолепная мебель, большие картины в золоченных рамах цветы и цветы. Услуживает русская горничная, специально выписанная из Финляндии. Все солидно, чинно, респект. Трехорадочное ожидание 10 декабря, день раздачи премии. Наступила церемония раздачи премии. Сначала вышла королевская семья, торжественно под какую-то струнную музыку. Затем герольды с подиума возвестили о выходе лауреатов, которые в важной процессе прошествовали через зал под трубные Устав пятый. Чрезвычайно высокий и худощавый человек встал. За ним поднялся весь зал. Бунин держался нарочито прямо, и на его лице почила необыкновенная торжественность. Легко волновало то, что вечером на чопорном приеме в большом зале Гранд-Отеля ему придется произносить речь на французском языке. Это ведь не Гарсону приказать «Эн кафе Эдё Каньяк». Один кофе два коньяка. Вдруг внимание бунта привлекла странная процессия. Через зал между рядов двигались дети. На них были надеты какие-то белые балахоны и стаконечные колпаки, подобие тех, каких какие выводили еретиков сожжения. Еще более странным было то, что дети несли длинные шесты. На их верхушках были укреплены громадные могин-давиды. Звезды Давид, символизирующие мудрость народа Израиля. Зачем это, подумалось бы, для того, чтобы поняли, чьи деньги получает. Настала очередь Бунина увенчаться нобелевскими лаврами. Лавров, как таковых, впрочем, не было. Были золотая медаль и светло-коричневая папка с чеком и дипломом, который гласил, что Бунин... Награждается за продолжение русских классических традиций в поэзии и просьбе. Стрекотали кинокамеры, вспыхивал магний. Бунин был величественно медведем. Вручение закончилось. Папку и медаль у Бунина подхватил свибок. Медаль Яша тут же уронил, и она мучительно долго катилась по полу. Бросив папку на кресло, Цвибок ползал на коленях между лакированных штиблет и туфель, пока вновь не завладел золотым диском. Торжество вскоре закончилось, и Бунин поинтересовался. Где папка? Что вы сделали с чеком, дорогой? Лицо Цвибока недоуменно вытянулось. С каким чеком? Да с этой самой премии чек лежал в папке. Свибок, расталкивая гостей, понес секрет, на котором забыл пап. К счастью, бунинский миллион лежал на месте. «И послал же мне Бог помощничка», — облегченно вздохнул Бунин, которого едва хватил удар. На банкете Бунин сидел рядом с немолодой, но милой принцессой Ингрид. Долго пили, ели, но Бунин почти ни к чему не притрагивался. Наконец, после того, как на громадном серебряном подносе в глыбах льда лакеи принесли какое-то необыкновенное десертное блюдо, Бунина пригласили на эстраду. Он, как всегда в таких случаях, легко и изящно взлетел на подмостки и остановился перед микрофоном. Говорил Бунин уверенно, твердо, «Продукт подчеркнутым плюсом собственного каскости». Ваше Высочество, милостивые государыни и государи. Месяц тому назад, 9 ноября, очень далеко отсюда, в чудном городке Прованса, в деревенском доме, который гордо носит звучное имя Вилла Бельведер, я получил телефонное сообщение о выборе, сделанном шведской академией. Не скажу вам, как часто говорят в подобных случаях, что это было... Наиболее волнующая весть, как либо выпадавшая на мою долю. Цесса Ингрид с легким удивлением подняла на Бунина глаза. По зам, вместившему более трехсот человек, пронесся словно легкие вопросы. Такого еще никто не произносил здесь. К чему эта излишняя откровенность, балансирующая на грани франдерства?